24 июня 35. -го. Народная мудрость гласит ⁇ От трудов праведных не наживешь палат каменных ⁇ Именно великая красота в том, чтобы лишь своими силами, на средства заработанные трудом, проводить в жизнь великие заветы. Не от излишка жертвовать, но отдавать все, оставляя себе лишь самое необходимое. Если бы не трудности и не предательства, то в чем был бы подвиг и служение свету? Доверенные и ученики Белого Братства никогда не шествовали, подобно магам из книг Крыжановской. Путь роскоши и благополучия никогда не был заповедан ни одним учением. Всюду указывался великий срединный, но высокий путь, при котором ученик может не голодать, и даже иметь разумный комфорт в соответствии с данным ему поручением. Но он должен также уметь жертвовать и этим комфортом, если обстоятельства потребуют того. Материальные затруднения на пути подвига не из самых трудных, хотя, конечно, темные очень любят бить по этому слабому у многих месту, вызывая тем самым наружу многие скрытые качества. Труднее борьба с темным сознанием людей. Человеческая природа бездонна и тяжко чувствовать себя окруженным всякого рода предательствами, столь участившимися в наше время массового одержания.